Клуб робототехники – сокращение от группы исследований роботов. Комната ремонта – маленькая лаборатория, где ведутся все виды конструирования роботов и их электрическое тестирование. В этой комнате находился большой компьютер, который на период подготовки использовался в целях отладки, что помогало модифицировать последовательность активации для модели устройства, которая будет использоваться на конкурсе диссертаций. Сегодня ему нужно было откалибровать последовательность активации. Поскольку с у з а н ы и Сори уже закончили тестировать время выполнения основной программы, Тация была единственным, кому на сегодня осталось что-то сделать. Основной упор демонстрации — модель термоядерного реактора — уже была присоединена к компьютеру. Члены клуба робототехники, которые отвечали за настройку устройства, уже ушли, чтобы помочь другим командам собрать вместе их компоненты. Сейчас в комнате ремонта находился лишь Тация. «Неужели немного опоздал?» «Сегодня не было занятий, был выходной, но они, безусловно, очень сильно ему помогли», Таце криво усмехнулся. «С возвращением!» В комнате ремонта он был единственным человеком, но через секунду после того, как он вошёл, его поприветствовал гуманоид. Гуманоид был одет в белый фартук с белыми ободками через спину и чёрное платье, длина которого была на 10 сантиметров ниже колен. Внизу была пара белых носков длиною до колена и чёрные туфли. Была также белая лента с ободками на голове. «Серьёзно. Вот, значит, в чём заключаются их интересы. Первый год, класс Е, ш и б о т а ц с о т а ц с о усмехнулся и просто назвался. Приветливая молодая девушка выпрямилась и замерла на полсекунды, прежде чем глубоко поклониться. Движения остановились, чтобы подтвердить его голос. Когда она убедилась, что лицевая и голосовая проверка с о о т в е т с т в у е т записям, т а ц у наконец прошёл проверку системы безопасности этой комнаты. «Приготовить кофе». Странный тон в паре с одинаково странными движениями, тем не менее эта странность не была заметна без внимательного наблюдения. Её звали 3H Type P94, 3H Personal Type 94, 3H t y p 94 персональный. Клуб робототехники прозвал её Пикси. Это был гуманоидный домашний помощник, также известный как персональный робот для домашней работы 3H, принадлежавший клубу робототехники. Такой была эта девушка. По-видимому, кто-то среди учеников третьего года из клуба робототехники имел связи с основными продавцами ХАР и смог позаимствовать и обновить устройство ИИ. Обычно внешность 3H устанавливалась на 20-летнюю женщину, но чтобы больше соответствовать школе, её внешность специально установили на подростковую. И вправду, если бы она надела форму первой школы и сумела пробраться в класс, то была бы примерной, не выражающей эмоций ученицей, если только будет сидеть и не издавать ни единого звука. Её могли бы даже посчитать за красавицу. Впечатление полностью терялось, когда она носила форму горничной. Даже т а ц с у был з а с т и г н у т врасплох при обслуживании таким роботом-горничной, когда впервые зашёл в эту комнату, готовясь к конкурсу диссертаций. Впрочем, к её одежде он уже более или менее привык. Как только он сел перед контрольной панелью и посмотрел на терминал, с небольшим звуком на столе возле него была поставлена чашка кофе. Похоже, ещё есть возможности для улучшения программного обеспечения управления. Чуть поразмыслив, он взял чашку и сделал глоток. Это был прекрасный кофе. Он кивнул. Новейшая модель 3H Pixie обладала автоматическими специализированными функциями, которые могут определить вкусы более чем 50 пользователей, основываясь на структуре лица. Хотя Тацо ничего и не сказал, именно эта функция позволила ей приготовить удовлетворяющую его чашечку кофе. «Пикси, оставайся в режиме ожидания!» — приказал т а ц и я Пикси, поставив кофе на стол. Он знал, что она машина, но как-то странно себя чувствуешь, когда такой живой робот стоит за спиной. «Приказ принят!» — довольно плавно произнесла она такой специфичный термин. П-94 поклонилась плавными движениями, которые подошли бы любому живому существу, затем пошла к стулу, стоящему у входа. Сев на стул, она перестала двигаться. Источником питания 3H служили метаноловые топливные элементы. В неё была установлена возможность пополнения запасов метанола, ей нужно было его буквально выпить, так что пользователю не нужно было волноваться об исчерпывании топлива. Тем не менее, нет нужды понапрасну тратить топливо, так как для того, чтобы стоять, нужно тратить энергию. Стоять на обеих ногах – довольно сложная задача, так что модель сидела, когда не использовалась. Тацу осмотрелся, без каких-либо скрытых мотивов, Затем положил п а л ь ц на клавиатуру. Раздался звук лёгкого постукивания по клавишам. т а ц и убрал левую руку с клавиатуры и протянул её к жемчужному дисплею. Это была консоль пользователей для непосредственного взаимодействия с большим кат, подключённым к дисплею. Через этот дисплей пользователь мог поставлять псионы, необходимые для последовательности активации, где кат затем прочтёт эту последовательность активации. Сейчас он проектировал шаги последовательности магии. Как правило, порядок действия был таким — разбить последовательность магии на шаги, затем убирать конкретные шаги, прежде чем они завершатся, чтобы протестировать, вызвали процессы желаемый итог или нет. На первый взгляд он следовал этой процедуре, но на самом деле своим взглядом прямо наблюдал за каждым аспектом последовательности магии. Его превосходный талант в разработке магии был в основном благодаря этой тайной способности, элементальному взгляду, хотя другие первопроходцы в магии могли бы назвать это жульничеством, Он был не таким человеком, чтобы подираться к таким мелочам. Своими настоящими глазами он смотрел на экран, тогда как м е н т а л ь н о м следил за информационным измерением. Он проработал примерно час, когда вдруг почувствовал себя как-то странно. На него внезапно накатилась сонливость. Неужели я переусердствовал? Желая сделать перерыв снаружи, Татца начал двигаться, чтобы встать, н но... а Руки и ноги потяжелели, будто тело ещё не проснулось, Хорошо тренированные люди могут волей контролировать желание тела спать. Не спать несколько ночей подряд – совсем другая история, но он не припоминал, чтобы вел такой беспринципный образ жизни. В голове мелькнул сигнал опасности, тело явно вело себя странно. Физическое функционирование стало аномальным. Сонливость сама по себе не является чем-то, что создает препятствие для боеспособности, однако когда невозможно проснуться с помощью собственного сознания, Тогда сонливость становится ухудшением боеспособности. Персональное восстановление — полуавтоматическая активация. Его способность персонального восстановления признала необходимость активации. Последовательность магии загружена. Данные ядра Эдоса — извлечение из резервной копии. Начать активацию. Восстановление начато. Завершено. В одно мгновение тело вернулось к состоянию, которое было перед тем, как п р и ш л о сонливость. Но главный вопрос решён ещё не был. С того времени, как он вышел из дома в лабораторию, он выпил лишь кофе в кафе и чашку, которую приготовила Пикси. Ничего из этого не содержало опасных веществ. Он знал это, потому что уже проверил их своим взглядом прежде, чем выпить. Поэтому химические вещества могли пойти лишь с одного места. Газ. д о л ж н о быть была изменена система циркуляции воздуха, бегло проанализировав информацию в комнате. Он подтвердил, что за краткое время в воздух был введён быстродействующий усыпляющий газ. Так что же теперь делать? Ему было проще простого разложить газ, однако по всей территории школы были установлены датчики магии, поэтому если использовать разложение на большом открытом пространстве, таком как эта комната ремонта, чтобы удалить весь газ, магия, которую он скрывал всё это время, будет раскрыта. Такой исход нежелателен. Миюки, Ханок а и л и ш и з у к у смогли бы определить вредные частицы газа, удалить их из комнаты, но такая магия для него была слишком сложна. Задержка дыхания также имела свои пределы. Сейчас всё, что он мог сделать, покинуть помещение. Он мог без проблем оставить устройство позади, заблокировав компьютер, т а ц с у я повернулся к выходу. Однако стройная фигура преградила ему путь, стоявшая впереди фигура потянула руку к а рту т а ц с у и так как движение было не особо быстрым, т а ц с у я не совсем понимал, что-то пыталась сделать. Её рука остановилась у него прямо перед лицом. «Найдены аномалии в системе циркулирования воздуха. Пожалуйста, наденьте маску». 3H. Humanoid Home Helper. Гуманоидный помощник по дому. Тип П-94, женский робот по имени Пикси, предложила ему простую маску. На первый взгляд, одноразовая полевая маска, но это был высококачественный гелевый фильтр, которого было достаточно, чтобы блокировать всё, что больше частиц углекислого газа. Фильтр надевался на лицо и был способен блокировать почти все ядовитые газы, никак не ограничивая дыхание. «У них есть даже такое», – подумал т а ц а надев маску и закрыв глаза. «Роговица под угрозой заражения. Необходимо самостоятельно покинуть помещение». Несмотря на явную необходимость улучшения речи, т а ц с отлично понял то, что она пыталась передать. Похоже, в новейшей модели 3HP-94 установлены кризисные протоколы управления или, может быть, просто учеба клуба робототехники. т а т с у знал, что усыпляющий газ не содержит элементов, которые могут нанести вред глазам, просто она сказала это потому, что он закрыл глаза. Однако он не сделал никаких движений, чтобы выйти наружу. «Пикси, перегрузи и активируй систему вентиляции. Чтобы предотвратить последующее заражение, я останусь здесь. Оставайся в режиме наблюдения. Чтобы подошла помощь, не мешай другим людям войти. Тебе запрещено им препятствовать». P-94 приняла цепочку команд дотации. Избегание последующего в о з р а ж е н и я логичное принято к исполнению. Перегрузка вентиляционной системы. Система кондиционирования воздуха и отдельные вентиляционные системы активизировалась. 3H – всего лишь голосовой машинный интерфейс для автоматических домашних систем. Небольшой топливный элемент, который служил источником питания, и вертикальный каркас, стоявший на двух ногах, непригоден для физического труда. Из-за человекоподобной конструкции количество установленных сенсоров также было ограничено, поэтому 3H также не был пригоден для точных задач. Индивидуальная деятельность не обязательно требует силу и точность настоящего человека, к тому же он был разработан, чтобы облегчить использование автоматической домашней системы. Через распознавание голоса 3H могла получить голосовые команды, будто удалённо управляешь Хар со внешностью человека. Первоначально Хар создали как дополнение, Он не предназначался для охвата всего домашнего хозяйства. Однако дополнительные функции были так хорошо сделаны, что большинство людей забыли изначальное назначение ХАР как интерфейса. Не только все остальные. Даже т а ц и уже это позабыл. В чрезмерной доступности есть свои плюсы и минусы. Дожидаясь исчезновения усыпляющего газа, Тацию размышлял. «Такая неловкая мысль пришла лишь потому, что я отказываюсь признать поражение?» Учитывая действия 3H, В это же время была восстановлена система кондиционирования воздуха. Тацуя снова сел перед терминалом и снял маску, чтобы не спугнуть человека, который придет проверить, заснул ли он. а Он закрыл глаза и расслабил мышцы тела. Человек, которого он ждал, прибыл быстро. После того, как газ исчез, Тацуя, сосредоточившись, сидел с закрытыми глазами и быстро обнаружил, что кто-то проник в комнату. т а ц и рассчитывал, что сейчас может кто-то войти, поэтому и приказал П-94 о не проверять каждого вошедшего и не прогадал. «Шеба?» — знакомый голос старшеклассника. Он это сказал лишь для того, чтобы проверить, заснул ли Тацию на самом деле, и неминуемо соврал бы, что пришёл на помощь, если бы тот поднялся. Однако алиби у него было ужасным, он так неудачно выбрал время, вошёл в комнату именно сейчас, полный любитель. Разумеется, т а ц и продолжал притворно спать. «Шеба, ты спеешь?» Ещё раз убедившись, что нет ответа, вторженец оглянулся вокруг, будто что-то ещё. Но глаза быстро сосредоточились на устройстве, он не пошёл к терминалу, так как увидел, что т а ц и я компьютер уже заблокировал. Или, может, он в первую очередь никогда и не хотел украсть данные? Он не подозревал, что Тация полузакрытыми глазами за ним наблюдает, и не знал, что Пикси сидит в режиме наблюдения и всё записывает. Поэтому он подключил хакерский инструмент который использовал на камерах видеонаблюдения к устройству и начал пытаться удалить данные последовательности активации. и с а к и м а т а что ты делаешь?» Внезапный вопрос заставил сторженца подпрыгнуть от испуга и отчаянно обернуться. «Вот и конец». «Жаль, что веселое соло закончилось так скоро», — подумал т а ц с о Конечно, ни человек, которого прервали, ни особо, которая прервала, даже не подозревали его страшным интересе развлечься. «Тиэда». «Почему т о здесь?» «Почему?» «Я пришла, так как получила сигналы системы безопасности, что здесь флаг ошибки системы кондиционирования воздуха». «Сакимото, почему ты тут и что у тебя в руке?» «Невозможно! Тревога должна быть отключена!» Паникующее состояние, или, может быть, наличие этого неожиданного сюрприза, заставило Сакимото оговориться. «У канон уже сточились глаза». «Верно. Тревога была послана вручную, а не автоматически». Пикси была той, кто подняла тревогу вместо т а ц с и робот решил, что это подходящее действие последовало ему, что было другим типом автоматики, но Канон не могла об этом знать, но по сравнению с этим... Однако я просто не могу счесть пустой болтовнёй твои предыдущие слова. Самое главное — случайное признание Сакимото. Что значит «тревога должна быть отключена»? Преступники не всегда действуют по логике. Тем не менее, во время преступления тревожность повышается... Вот почему они попадаются в ловушки, которых обычно могли бы избежать. Это было одним из ключевых аспектов, которые позволяют следователям определить подозреваемого, как бы давно преступление не произошло. Сейчас Сакимота попала в ту же когнитивную ловушку, в которую часто попадаются преступники. «Сакимота, если дальше будешь молчать, то этим докажешь своё вино!» Канон говорила довольно сдержанно, но она была явно очень искрена. Она подняла левую руку перед грудью, В руке о н держала запущенный кат, он был уже наполнен псионами, чтобы гарантировать, что последовательность активации сработает. Это было не соревнование, тренировка или шутка. Это была прямая наследница семьи т и о д а из 100 семей, готовая к настоящему сражению. ю Тиода, не будь смешной! Я преступник? Что я совершил преступного?» Сакимото попытался прикрыть себя фальшивой бравадой, но это сработает лишь тогда, когда рядом много товарищей и определённо не при сражении один на один. Преступник, который изменил кондиционирование воздуха, подмешав туда усыпляющий газ. Другими словами, преступник, застигнутый с поличным при промышленном шпионаже. «Как г р о б о Тиода, я просто делал резервную копию, так как волновался, что мы можем п о т е р я т ь данные из-за неисправности системы». «Используя хакерский инструмент, это явно невозможно. Так ведь, Шибакон?» Сакемото обернулся от потрясения, лишь чтобы найти к р и в о у л ы б а ю щ е г о с я т у а ц и ю с открытыми глазами. Канон с первого взгляда увидел у п р и т в о р н у ю с а н т а т и ы «Невозможно! Газ не подействовал? Он не маленькая милашка, чтобы проиграть усыпляющему газу!» Кривая улыбка Татцы усилилась на явно неблагосклонный тон Канон. «Не буду отрицать, что я не милый. Остальное, как и сказала шеф, невозможно сделать резервную копию прямо из устройства. Даже если ты пытался, для этого не было необходимости». Подключенный к дисплею к о т лишь записал развернувшуюся последовательность активации В нём не было встроенной функции компилирования последовательности активации. Последовательность активации часто модифицируют прямо на компьютере, что также включает в себя и копирование содержимого. о с а к и м о т о даже не пытайся думать, что я так глупо. Хотя мои технические способности не столь велики, но по крайней мере это я знаю». с а к и м о т о стиснул зубы под недовольным взглядом канон, он был похож на загнанную в угол крысу, которую лишили любых возможностей побега. а с а к и м о т о Исао, достань свой кат и положи его на пол!» Он у к а н о н изменился, сейчас она советовала преступнику сдаться. Однако Сакимото ответил так. «Тиода!» Разложилась последовательность активации. Сакимото был сильным членом дисциплинарного комитета, он присоединился к нему во втором семестре второго года. В его вызове магии не было задержки от чтения последовательности активации и конструирования последовательности магии, его скорость соперничала с любым представителем турнира девяти школ. Однако... «Не глупи, Сакимото-кон!» Магия с а к и м о т о рассеялась. Он осознал это мгновением позже, потому что магия типа колебаний Канон использовала пол в качестве посредника. При вызове магии нет никакой необходимости произносить её название, называть ими цели также бессмысленно, бой, в котором задействована современная магия, решается в одно мгновение. Канон приготовила кат п е р в о й Даже бессмысленный жест вроде выкрика имени Канон просто никак не мог дать с а к и м о т о перехватить у неё инициативу. Когда Канон вызвала подкрепление, В комнату ворвались члены дисциплинарного комитета и группы клубной деятельности, затем Сакимото доставили в центр ориентации учеников так называемую комнату допроса. За все это время т а ц с у я не сделал ни единого движения. Увидев, что группа канон ушла, т а ц с у я отдал новые приказы, о ж и д а ю щ и й по 94. «Пикси, заверши режим наблюдения, скопируй видео и аудиозаписи от начала приказа в куб памяти и удали все файлы с реестра». Приказ принят. Копирование файлов данных в куб памяти. Завершено. Удаление данных. Завершено. Пикси принадлежала клубу робототехники, поэтому на самом деле у т а ц с у и не было доступа к такому уровню очистки. Но поскольку приказ на запись отдал он, то обладал правом на владение записанными данными. Положив в карман рубашки куб памяти, содержащих доказательства, о которых не знала даже канон, Татсу и приказал девушке-роботу снова выключиться.